Как не менялись обстоятельства, на всех баварцах лежала общая печать. Бенно Лехнер все больше напоминал своего родителя. Симон Штаудахер своего. Кленк, затаившийся у себя в логове, почти отвыкший от гостей, обрадовался посетителю. Он ругал Симона, упрямого осла, который прямо присох к истинным германцам и отговаривается всякими «вот, погоди, теперь уж наверняка» и прочее. В душе Кленку нравилась необузданность сынка. Сейчас парень занят чисткой партийных кадров. Сцепился с Тони Ридлером. Опасное предприятие, противники стоили друг друга. У Кленка, который сам столько раз воевал с командиром Ланскнехтов, глаза вспыхнули боевым огнем при мысли, что сын продолжает его борьбу. Не стесняясь присутствия Тюверлена, он стал учить Симона, как прижать к ногтю Тони Ридлера. Тюверлену вспомнился умирающий царь Давид. Кстати, вспомни для начала Иоава генерала. Ты, мой милый сын, умен, веришь в Бога и силен, и твое святое право уничтожить Иоава. Примечание. Цитата из стихотворения «Гейны. Царь Давид». Перевод тынянова Клинк приложил немало усилий, чтобы по Мюнхену разнесся слух о его мемуарах. Вспоминая, как перекосилась физиономия Куцнера, когда он как бы вскользь сказал о них, бывший министр юстиции злорадно думал, что теперь эти мемуары, как грозовые тучи висят над многими головами, гонят сон от многих глаз. На своем жизненном пути он сталкивался с самыми разнообразными людьми, и, разумеется, никто из них не считает, что Кленк — кроткий агнец, что его воспоминания будут окрашены в розовые тона. Тюверлин не был уверен, что Кленк и впрямь что-то пишет. Если Куцнер поддерживал мужество своих приверженцев пустым ящиком письменного стола, то почему бы Кленку не держать в страхе врагов таким же пустым ящиком и несуществующими мемуарами? Он собирался выяснить, есть ли в этих слухах хотя бы доля правды. Симон почти сразу уехал в Мюнхен, Оставшись наедине с Кленком, Тюверлен начал его выспрашивать, но тот лаконично ответил, да, он работает над воспоминаниями. Кленк охотно продолжил бы этот разговор. Дело в том, что Куцнера он действительно только дразнил, но потом ему... До смерти захотелось досадить ближним, показать им, где раки зимуют, так что теперь ящик письменного стола был почти доверху полон. Ничуть не страдая писательским честолюбием, он, тем не менее, считал, что себе на радость, другим на горе, сочинил нечто весьма забористое и с удовольствием прочитал бы кое-что оттуда писателю Тюверлен. Но Коленк был гордец, поэтому ограничился коротким «да». И сразу заговорил о другом. Спросил, не считает ли господин Тюверлен, что стоит назначить определенный срок для исполнения условий небезызвестного ему пари. Тюверлен сидел за массивным некрашенным столом, щурясь, поглядывал на сидящего напротив кленка, подумав, сказал, что предлагает 7 июня будущего года. «Еще целый год, что-то соображая, — сказал Кленк, э, — в общем, получается, девятнадцать месяцев». «Девятнадцать ну, месяцев 19 месяцев не такой уж большой срок, чтобы развязать язык покойнику». «Пожалуй, вы правы, — согласился Кленк, и вопрос был решен». «А нельзя ли узнать, — благодушно полюбопытствовал бывший министр, — Что это за творение, которое господин Тюверлен проиграл ему, можно сказать, на корню? Неторопливо действуя руками в рыжеватом пушку, тот отрезал ломоть темного из непросеянной муки хлеба, намазал его маслом, следуя местному обычаю, в точности, как Кленк тонко настругал редьку, посолил, подождал, пока она не пропиталась солью. «Думаю, Кленк...» — сказал, вернее, проскрипел он... «Думаю, что вы дали маху. Думаю, моя книга развяжет язык мертвецу». При этих словах рука Кленка с зажатым в ней хлебом опустилась на стол. «Вы пишете книгу об аварии?» — спросил он. «Значит, тоже пишете воспоминания».